Глава двадцать первая. Группировки и милиция. «Отсутствие воссудимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка». Феликс Эдмундович Держинский Поначалу милиция гонялась за группировками, а пацаны скрывались как могли. Старый уголовный кодекс не предусматривал статьи для несовершеннолетних подростков за уличную драку, поэтому в 1980-х у силовиков не было вменяемого инструментария для борьбы с феноменом. Тогда подростками в фернандельках занимались отделы по делам несовершеннолетних и участковые. Участковые сотрудничали с фотоателье. Если толпа подростков в определенной одежде, спортивных костюмах, куртка аляска приходила на групповую фотосессию, Негативы оказывались в отделении милиции. И потом тебя ловили, спрашивали. Этого знаешь? Нет. Этого знаешь? Нет. Как не знаешь, когда ты с ними вот на этой фотографии стоишь? Рассказал мне Алексей А. из Чебоксар. В Казани эта схема тоже использовалась. В начале 1980-х по всей стране стали создаваться ОМОНы. А в Казани их функции выполняла 8 рота – появившийся в 1983 году. В итоге в Татарстане ОМОН появился очень поздно. Милиционеры, с которыми я связывался при работе над книгой, говорили, что это политическое решение. Якобы минтимер Шаймиев не хотел, чтобы у него под носом существовал вооруженный до зубов отряд, подчиняющийся федеральному руководству. Бойцы 8 роты не только достаточно жестко разгоняли сборы, но и задерживали взрослых ОПГшников. Сентябрь 1992 года. Крупномасштабная операция по пресечению хищения дефицитной дорогостоящей полиэтиленовой крошки в особо крупных размерах с завода «Орксинтез» и задержанию членов ОБГ «Жилка». Во время операции было задержано около 100 человек, причастных к хищению, в том числе и руководящие сотрудники ОВО Московского РОВД города Казани. Говорится в официальном описании роты. Поименные списки группировщиков появились уже в середине 80-х. В 1990-х местными отделами милиции заводились наблюдательные дела. Милиционеры разрабатывали планы по разобщению группировщиков, выявляли количество участников, связи между ними, места дислокации, автомобили, киоски, принадлежавшие старшим, и составляли анкеты с фотографией. Тогда же милиция начала работать со сведомителями внутри группировок. В мае 1993 в Татарстане был принят закон РТ о чрезвычайных мерах по борьбе с преступностью, согласно которому сотрудники полиции имели право задерживать подозреваемых на срок до 30 суток. В результате за один год в Татарстане было задержано около 5000 членов группировок, поэтому многие из них впоследствии поспешили покинуть пределы республики утверждается в одном из материалов пресс-службы МВД по РТ. В итоге была налажена координация деятельности правоохранительных и других государственных органов через созданную Кабинетом министров Республиканскую межведомственную комиссию по борьбе с преступностью и коррупцией. Так, в результате скоординированных действий МВД и прокуратуры в те годы было разобщено и нейтрализовано 12 организованных преступных группировок в Казани, Набережных Чонак, Зеленодольске, Елабуге, Заинске и Меделеевске. В 1990-х отношения усложнились. Группировки и милиция начали договариваться. Участники ОПГ и милиция стали друг другу взаимно интересны. У одних появились деньги, другие могли помочь в решении проблем. Знакомый опер или даже участковый считались очень полезными активами. Коррупцией была пронизана вся система, хотя это не стоит понимать так, что с группировками совсем не боролись. Просто при наличии средств и связей в некоторых моментах можно было договориться. Но главным во всем этом процессе перехода России от бандитского к силовому государству стало то, что постепенно услуга крышевания перешла от ОПГшников к милиции и РУБОП. Если спросить любого россиянина, что ему известно о Казанской милиции, то скорее всего, он вспомнит произошедший в 2012 году случай в отделе полиции «Дальний», когда задержанного мужчину изнасиловали бутылкой шампанского, от чего он и скончался. По итогам этого дела постов лишились министра внутренних дел РТ Арзага Сафаров. Вскоре был назначен заместителем премьер-министра республики, а позднее руководителем аппарата президента Татарстана и, предположительно, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Но это новейшая история. Была ли казанская милиция так жестоко во времена казанского феномена? В разговорах со мной и участники группировок, и бывшие работники сошлись во мнении, что казанские милиционеры 80-е и 90-е Действовали на порядок жёстче коллег из других регионов. Светлана Стивенсон, социолог, автор книги «Жизнь по понятиям. Уличные группировки в России». Среди бандитов встречалось довольно интересное отношение к силовикам. С одной стороны, страшная враждебность, а с другой – понимание, что это силы правопорядка и правопорядок тоже нужен. Вообще у них есть такая установка – вписаться в любой правопорядок. Может быть, его как-то разложить но для них очень важна эта рамка власти, в которой они действуют. Они не антагонистичны власти, это не анархисты. Они пытаются свои автономные зоны собственной власти определить и все это согласовать с теми, кто имеет власть на государственном уровне. Поэтому они стремятся к сотрудничеству и взаимодействию. Юра Старый И. Имя изменено. 1971 года рождения. Участник группировки с 1980 года. Мне никогда не везло с ментами. Через раз в отдел забирали. Родителям потом приходилось вытаскивать. По сторонам же не смотришь во время драки. Смотришь, кто куда побежал, чтобы догнать или самому не огрести. А менты тут как тут, только успеваешь кирпичи выбросить. У меня друган всегда бегал с авоськой, а в ней батон хлеба, уже черствую весь. Прятал в сарае. Если заметали, говорил, мол, за хлебом ходил. Мамка его все на меня катила. Забирали-то вместе обычно вахитовский отдел на Калугу заберут. Потом еще домой пробираться через врагов. То и дело заберут на Красино, в Бауманский. В вахитовском еще мусора такие были. Лекции какие-то, воспитательная работа. В Бауманском похуй. Где поймали? Там-то. Били кого? Нет. Все, иди нахуй. Еще раз поймаем, пиздец. Анвар Маликов. Командир ОКОТ Казани в 1983 году 1985 годах. Руководитель пресс-службы МВД Татарстана. В 1986-1991. До 1990 Татарская АССР. К нам зачастили проверки из Москвы по теме группировок. Как-то целый полковник. Грозный. Тучный. Все ходил по службам. Пытался найти, в чем мы недорабатываем. Но увидел, что мы все пашем. Даже я, руководитель пресс-службы, Два раза в неделю ходил с дубинкой и пистолетом в патруль по самым криминогенным точкам. Как-то мне поручили показать ему город. Едем на Черной Волге. Вдруг возле Ленинского садика, прямо перед нами на проезжей части, молодняк начинает избивать парнишку. Я выскакиваю из машины. Эти убегают. Пострадавшего берем с собой и едем в погоню. Настигаем на улице Ленина. Я опять выскакиваю. Этот полковник тоже молодец. Выбегает. Мы за ними но они скрылись в проходных дворах. Полковник был обескуражен, своими глазами все увидел. И что тут можно поделать? Постовых везде расставить? Всех заранее пересажать? Хотя от милиции общественность требовала именно такого. Но, в конце концов, МВД сделало свое дело. Дмитрий, 1968 года рождения. Стоял у истоков группировки «Аделька». Предприниматель, протестант. Сначала милиция вообще нас боялась в те отмороженные годы, в 1984-1985. Во-первых, постовые просто так на улицу не совались. Во-вторых, они никогда не ходили пешком. Бывало, их избивали. В темные углы, такие как поселок Калуга, они боялись заезжать. Потому что нет-нет, кто-то гранату кинет, кто-то вдруг из-за углов начнет стрелять по машине. Но когда наступил 1987-й, все изменилось. Уже взаимно друг друга кормили, скажем так. Чтобы стать авторитетными людьми и просто наре таскать, в любой серьезной группировке должны быть люди в погонах, и не одни. А они от нас кормились. Неофициально, подарками. Это не выглядело как взятка или откат. Такие незначительные. Жене шуба, тебе машина. Нуждаешься в деньгах, надо съездить в Турцию. «Ну, конечно, конечно. Что ты? Возьми пару тысяч долларов». Это не было постоянным заработком. Нуждался человек, значит, ему давали. Нужна была от него конкретная помощь, какие-то документы или что-то сделать, что-то пробить. Естественно, тут же сразу озвучивалось. «Я тебя не оставлю. Сколько это будет, чтобы отблагодарить?» «Некоторые до сих пор дружат. Одни в погонах, другие — бывшие бандиты, а сейчас уже уважаемые бизнесмены». Фрагмент исследования «Рука руку моет» – неформальные связи ОПГ с правоохранительными органами Республики Татарстан. В 1980-е годы в правоохранительные органы могли попасть только выпускники вузов юридических специальностей. Так, для работы в таких подразделениях, как уголовный розыск, управление по борьбе с экономическими преступлениями, управление по борьбе с организованной преступностью, необходимо было иметь профессиональное юридическое образование, опыт работы в правоохранительных органах, показать свои профессиональные навыки и умения. Данная практика подбора персонала сохранилась только в прокуратуре, судебных органах и ФСБ. В результате, по мнению респондентов, в структуры МВД идут люди не для того, чтобы профессионально реализоваться, а чтобы использовать полномочия сотрудника правоохранительных органов в целях личного обогащения. Рамиль К. Имя изменено. 1974 года рождения. Участник группировки «Новотатарская» с конца 80-х. Раньше работали так. Появлялось у мусоров на того или иного человека оперативная информация за какую-то делюгу, они его брали и начинали бить. Сознался хорошо. Нет, чесали репу, как бы на него эту делюгу повесить. В этом плане у них изменилось. Сейчас мусора не торопятся. Сначала подгонят все под человека, а потом только берут его. Хочешь, грузись. Грузиться, давать признательные показания. Хочешь, нет. Им все равно. Делюга уже готовая. Редко, когда им поступает указание сверху, чтобы разобрались в срочном порядке с человеком или с бригадой. Если такое происходит, они поднимают всю оперативную информацию, закрывают их, а потом начинают дорабатывать. Принцип работы со времен Сталина не поменялся. Логика такая. Раз ты согласился, значит, виноват. А они своими головами не задумывались что иногда соглашались из-за того, что люди уже не могли терпеть побои и издевательства и готовы были все признать, лишь бы от них отстали. Это как с Суклетиным или с Чикатило. До того, как их посадили, скольких расстреляли. Роман Лебедев, 1970 года рождения, состоял в группировке Тельмана «Рабочий квартал» в 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. В милицию я попал в 1991 году. У меня не было образования. Я же потом юридически окончил. Мы пошли в ППС. Тогда милиция чуть по-другому работала, чем сейчас. Мне кажется, более качественно, что ли. Был Бауманский уголовный розыск. Он работал вместе с ППС и участковыми. Это все был единый механизм. Участковый подбежал к нам. Там пацаны... Побежали со мной. А там человек 20 Сборы каких-нибудь кремлевских. И мы хватаем, кого можем. А хватаем по одной причине. Нужно проверить, переписан ли, то есть записан ли в списке ОПГ, доставить его в отдел. Это чтобы новеньких выявлять. Потом всех копирам. Те начинают их бить или давить морально. Некоторые вещи не разглашаются. Но я конкретно знаю, кто из кремлевских, кировских, на рабочем квартале. Стукачом был. Во всех группировках без исключения были стукачи. Так что информация с группировок где-то с 1987, 1988 и по 2000 шла очень хорошо. Прежде всего информаторы рассказывали о пополнениях группировки. А еще о внутренних конфликтах, у кого есть оружие. Начиная с 1988, кто с какого пивника получает, кто кого крышует, кто занимается грабежами и в каких районах. Марат Т. Имя изменено. 1981 года рождения. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. Задерживали всегда предельно жестко. Они все-таки понимали, что мы им враги. Мордой в пол, прикладом по башке. Скрутят, закинут, как куль говна. Положат лицом вниз на пол Камаза Мусорского. Сверху сядут, ноги на тебя поставят. И в отдел. Едешь, а у тебя берцы на башке стоят. Ты условно можешь быть с восьмого микрорайона, а тебя принимают где-нибудь на Карла Маркса, на Булаке где-нибудь. Везут на Красина, а у них близлежащие группировки Брод, Кировские, Тельмана, Кремль, Карла Маркса. К одной из них тебя и приписывают. У них знание о том, кто откуда, нет особо. Я в разных районах Казани, к разным группировкам в их метриках приписан. Нас со сборов забирали. Приезжали прямо немерено пятнистых милиции Тот же окот. Пиздили отпускали через три часа. Переписали всех и по домам. Я тебя умоляю, не знаю, насколько профилактические беседы милиции с родителями пацанов могут быть эффективными. Родители всегда родители. Перед родителями всегда можно соскочить. Шел к другу, забрали. Родители вообще старались держать подальше от всей этой грязи, потому что все понимали, что хуйней какой-то занимаемся. «Как с нами боролись менты?» «Да никак. Ловили и пиздили. А пацаны ловили и пиздили ментов. Это нормальная практика была. Сотрудничали с мусорами, может быть, на уровне совсем старших. Один человек просто пришел и расстрелял в кафе двоих. Это год 1996, по-моему. Его прикрыли, а через какое-то время он уже на свободе. Как так? Вроде бы двух человек вынес. То есть у ребят были серьезные прихваты в этой области. Рука руку моет». Ну, не прямо, чтобы кто-то у тебя на зарплате сидел. Договаривались по ситуации. В Казани это как происходит. Ты Маратику, Маратик брат Ренатика. Ренатик кому-то. Доходит до начальник шестого отдела по борьбе с преступностью и бандитизмом. Кто-то себе новый дом построит в Италии, а кто-то выйдет на свободу. Роман Лебедев состоял в группировке Тельмана «Рабочий квартал» в 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. В 90-е годы милиция, безусловно, боролась с группировками успешно, потому что они все финансовые потоки переключили на себя. Поэтому и группировки разгромили, просто заняли их место. А в 80-х не было финансовой составляющей, если мы не рассматриваем ОБХСС как отдельную службу. ППС, уголовный розыск, участковые, а также группа «Лидер», организованная внутри уголовного розыска, они составляли полные списки группировок, вербовали стукачей, пытались время от времени прикрыть каких-то старших на общеуголовных преступлениях, просто посадить их банально за кражу из магазина. Больше ничем заниматься им тогда не давали, потому что формально, с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса, группировки чем-то криминальным не занимались – Вот они устроили набег. Драку. Что это такое? 15-летние пацаны вообще не попадают под уголовную ответственность. 16-летние попадают. Но драка прошла, а заявления нет. За хулиганство тоже не возбудить, потому что не найдешь состава преступления. То есть фактически, согласно тому УПК, в котором не было статьи об организованной преступности, потому что считалось, что в СССР ее нет, а значит не может быть и статей, милиция не могла физически ничего сделать. Что могла она делала? Если было бы на официальном уровне, на уровне РСФСР сказано, что у нас такая преступность существует, то можно было бы просто закрывать за принадлежность группировки. Но в 80-х этого закона еще не было. Фрагмент интервью. Азгат Сафаров. Мы срубаем голову той преступной группировки, которая окажется выше. В 1993 году мы пришли к президенту и госсовету с предложением принять указ о борьбе с преступностью Меры были приняты, указ был подписан. И нам сразу стало легче, потому что до этого преступной группировки у нас уже были, а инструментов для того, чтобы с ними бороться, ощутимо не хватало. По указу мы получили возможность жесткой работы с членами ОПГ. При подозрении в членстве в ОПГ могли задерживать на срок до 30 суток. В дальнейшем эту практику придирчиво изучили, и одно время она даже была внедрена в масштабе всей страны. И когда под этот указ жестко стали работать все, и прокуратура, и ФСБ, и милиция, то многие преступные авторитеты были просто выдавлены из Казани. Под нашим нажимом они мигрировали переехали в другие регионы, значительная часть осела в Москве и в других центральных регионах страны. Руслан Т. Имя изменено. Сотрудник РУБОП Казани. 90-х. Рубоп работал эффективно разными средствами, иногда за пределами закона. Очень жестко и с полной поддержкой от руководства республики. Откровенно говорю, про коррупцию в Рубоп в двух словах не расскажешь. Что было, то было, но не так сильно, как преподносят. Чистого и жесткого крышевания ОПГ не было. Коммерсов доили. Грешил экономический отдел. Они хорошо жили. Первый отдел аналитика второй – бандитизм, третий – экономика, четвертый – ОПС. Полномочия у всех, кроме первого, одинаковые – громить ОПГ. Можно было работать лучше. Иногда били по рукам. Есть, оказывается, неприкосновенные. Но это больше вопросов к СК, чем к УБОП. У нас неприкосновенных не было. СК же просто рубил материалы в отношении некоторых ОПГ, а наше руководство почему-то шло на попятную. Видимо, какие-то свои договоренности но у меня нет полной информации, только подозрение Со слов старших оперов били по рукам сильно. Жёстко, говорят, вмешивались свыше. Этого не трогай, того не вызывай. Тогда вроде ещё указ был про 30 суток. Так вот, он не на всех действовал. Отпускали пачками прямо из дежурной части, со слов старших дядек. Опера точно ни при чём. Алик Б. Имя изменено. 1961 года рождения. Работал в милиции в 90-х. Я вырос в Казани на Жилке, где в начале 70-х еще не было ОПГ. В 1980 я ушел в армию, а по демобилизации в 1982 уехал в другую республику, поэтому становление группировок не застал. В 90-х я вернулся в Казань и пошел работать в милицию. Начальником московского РУВД тогда был Фахруддинов, которого все очень боялись и уважали. У него был зам Георгий Павлович Савельев, который до милиции работал в райкоме партии Московского района и в милицию пришел по направлению райкома. Он приезжал на собственном Запорожце, всех воспитывал и был очень болезненным человеком. Медленно ходил, кряхтел, хотя был далеко не старым. А потом его задержали за связь с ОПГ. Начальника РУВД сняли с должности и отправили заместителем начальника управления охраны при МВД. Во время обысков у Савельева обнаружили, помимо Запорожца, новенькую ВАЗ-2106. Тогда это было очень круто. В ходе следствия выяснилось, что он активно помогал хайдеровской группировке. На перекрестке улиц Тецовская и Химическая есть автосервис. Раньше там размещался пост ГАИ, который контролировал все проезжающие машины, в том числе на Оргсинтез и другие предприятия. Во время вывоза полиэтилена с территории завода машины вынуждены были проезжать через пост ГАИ. Чтобы было меньше вопросов, Савельев к определенному времени приезжал туда, строил их и заставлял их сдавать ему правила применения оружия, инструктировал и тому подобное. А в это время мимо поста проезжали КАМАЗы с продукцией. Тогда был большой шум в МВД, насколько я помню. А я только пришел работать, и эта информация для меня стала большим ударом по сложившемуся когда-то в моей голове имиджу милиции. Савельев умер в 2005 году, еще и злоупотреблял спиртным. Его жизнь после этой истории с Жилковскими и отсидки в местах лишения свободы окончательно сломалась. Александр А. Имя изменено. 1972 года рождения. Вступил в группировку в 1985 году. Середина тех самых лихих. Товарищ попал в больницу с серьезным ранением. Полостная операция и все такое. Не есть, не пить, не двигаться после нее. Приехали к нему. Поднялись в отделение. Больничка-то была тогда на последнем месте в рейтинге клиник Казани. Пятнашка на ее фоне смотрелась как клиника бизнес-класса. Пятнадцатая горбольница славилась тогда тараканами и облезлыми стенами. Зашли в палату, тут и доктор подоспел. Уважаемый, говорю ему, вы не против, если тут два человека на ночь останутся? Присядут на вон тот дерматиновый диван напротив палаты и будут тише воды. Зачем, отвечает он, тут уже серьезные люди охраняют. И косит глазами на двух мужчин лет 30 напротив соседней палаты. Надо сказать, что срисовали мы их. И они нас одновременно еще при входе. Мы подумали менты. Мы, говорю врачу, останемся для ухода за больным. Мало ли что понадобится. А что, эти серьезные мужчины охраняют всю больницу? Или только ваше отделение? Только одну палату отвечает. А что там? А это, если хотите, у них спросите. Я не уполномочен А так сидите, если хотите. Ну окей. Думаю, все равно потом расскажешь. Не знаю, как сейчас, а тогда врачи ночью на дежурстве нередко позволяли себе принять разбавленный этил. Сидим на диване, пробавляемся картами. Но Рамс в двух и нужен для того, чтобы время убить, а никак не для азарта. Курим по очереди на балконе, на который выходить страшно, но хотя бы на свежем воздухе. Туда же по очереди выходят двое серьезных мужчин. Я уже пересекся с принявшим к этому времени доктором, И тот мне по секрету поведал, что лежит в той палате, пристегнутый наручниками к кровати преступник, наглотавшийся иголок или гвоздей, точно не вспомню, его-то и стражат эти двое из шестого отдела. Ничего себе! В общем, в очередной перекур на балконе завязался разговор. Притащили из палаты еще два стула, и остаток ночи резались в козла с перекурами. Особо серьезных разговоров не вели. Спросил только в пылу игры, кто в палате. Не выдали. И еще спросил. Другой работы для них не нашли. В разгул преступности, кроме как больницу охранять. Да все неожиданно быстро закрутилось, отвечают. Мы сопровождали, нас и оставили. Утром из уголовки сменят. Утром разъехались, не прощаясь. Веселое время. Каждый день нес в твою жизнь что-нибудь драматичное, курьезное, неожиданное или все сразу. Роман Лебедев состоял в группировке Тельмана «Рабочий квартал в восьмидесятых». После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. Мы беседовали с авторитетом группировки тяп Сергеем Скрябиным. Он говорит, ты же сам понимаешь, что милиция за две недели может уничтожить все группировки. Да, конечно, знаю. Нам недели хватит, чтобы группировок не было. Но вам же кто-то не дает. Я тоже так считал, конечно. Это же элементарно. Я когда увидел в 1992 году секретки, секретная разработка группировки, старые, просто охренел. Справка за 1986 Полный список группировки Кировские. Адреса, клички, связи, места притяжений. Потом я узнал, что каждый десятый стукач. Уголовный розыск Казанский раскручивал группировщиков только так. Это же не мур, это звери по сравнению с ними». Тем более, сколько в этих уголовных розысках было бывших группировщиков. Пойди обмани их. У Скрябина была версия, что не дали разогнать, когда поняли, какая это выгодная была штука, думали использовать во время народных волнений. В милиции не знали, что я состоял в группировке, потому что я не попал ни в одну базу данных. Во-первых, не так долго был в ней. Во-вторых, так вышло, что я был своего рода наблюдателем. Меня больше интересовало, что вообще происходит. Почему? Откуда пошло? Что это вообще за фигня такая? Я же хотел работать в милиции. Пришел из армии, недельку погулял и отправился в отдел кадров. Со мной друг увязался. Нас с ним стажерами направили. Мы пришли во двор, рассказали нашим ребятам, что пошли в милицию. И мы туда привели 12 человек, из которых половина была на учете как бывшие члены группировок. Но все несудимы все отслужили в армии. Таких брали достаточно охотно, потому что они хорошо знают, как работать с группировками. Могли быть опасения, что своих начнут выручать, но на самом деле этого не было. Хотя смотря от чего Вот, допустим, мы на кольце поймали пьяного ворону, рабочинского. Будь он обычным человеком, он бы поехал в отрезвитель, а мы его просто домой отвезли. Спать. А вот попался, не помню кличку, то ли хлебный, то ли захлебный, на срыве шапки норковой. И ничего, сел как миленький. Это не я его задерживал. Но мой друг ближайший. То есть, никто ему не помог. Фрагмент исследования Александра солагаева рука руку моет. Неформальные связи ОПГ с правоохранительными органами Республики Татарстан. По результатам анализа интервью с экспертами из числа работников правоохранительных органов мы выделили четыре основных механизма установления контакта с членами ОПГ. Первый. Работники правоохранительных органов сталкиваются с представителями ОПГ по долгу службы. Например, в прошлом сотрудник милиции вел расследование по делу того или иного члена группировки или привлекал его в качестве свидетеля. Вследствие этого у них завязываются дружеские отношения, причем с друзьями в основном оказываются лидеры УПГ, которые обычно не совершают правонарушений, но обладают большим объемом информации из самостоятельной ситуации на подконтрольной группировке территории. По словам экспертов, ключевой целью таких контактов является получение оперативной информации. Подобного рода механизм, по мнению экспертов, достаточно эффективен. При этом назвать подобные отношения коррупции сложно, так как, по заверению самих работников правоохранительных органов, в данном случае никто ничего никому не должен. Идет обычный обмен информацией. Второй. Работники правоохранительных органов ведут оперативную разработку членов ОПГ, в результате чего у них появляется определенный набор крючков, фактов, за которые члены группировки могут привлечь к уголовной ответственности. Узнавая об этом, правонарушитель пытается любыми средствами выкупить этот компромат. По мнению работников правоохранительных органов, это один из наиболее распространенных механизмов установления контактов. По мнению опрошенных для того, чтобы получить материалы оперативной разработки, Члены ОПГ используют самые различные средства. Запугивают, пытаются выкупить, выкрасть и тому подобное Иными словами, они ищут различные выходы на работника правоохранительных органов для нейтрализации компромата. Третий. Установление контакта в ходе оперативных мероприятий. Следующий механизм, отмеченный в интервью нашими экспертами. В данном случае сначала происходит знакомство сотрудников правоохранительных органов с членами ОПГ, а затем сотрудники начинают торговать своими ресурсами. Данный механизм, по оценкам экспертов, является чрезвычайно распространенным в настоящее время и характеризует взаимоотношения между органами милиции и ОПГ. Существенным является тот факт, что активную позицию при установлении криминальных контактов нередко занимают сами сотрудники правоохранительных органов. Четвертый. Последним из механизмов, выделяемых экспертами, является установление контакта как результат поиска членами ОПГ определенной категории сотрудников правоохранительных органов, людей слабых, неудовлетворенных работой и деньгами. В итоге внимание членов группировок привлекают сотрудники, нуждающиеся в деньгах или уже замеченные в нечистоплотности на службе, склонные к взяткам и тому подобное. После нахождения такого сотрудника ему помогают деньгами, заинтересовывают материально, что обязывает его предоставлять ответные услуги членам ОПГ. Нередко, по мнению экспертов, установление контакта является результатом запугивания сотрудников правоохранительных органов. По свидетельствам ряда экспертов, из числа работников милиции в настоящее время ОПГ несколько изменили тактику работы с правоохранительными органами. Члены УПГ вмешиваются в процесс расследования того или иного дела на удобной им стадии. Если у них есть связи в прокуратуре и займя дело здесь легче, чем в районном отделе, то они ждут или даже способствуют передаче материала в прокуратуру. То же самое касается и судебных органов, если есть выходы на судью, которые за вознаграждение вынесет мягкий или оправдательный приговор. Роман Лебедев состоял в группировке Тельмана «Рабочий квартал» в 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист. Сценарист. С 1982 года системность появилась. Я думаю, возможно, какие-то дяди в Комитете государственной безопасности СССР почувствовали, что всю эту толпу можно использовать. В случае чего, если какая-то молодежная оппозиция возникнет неформально натравливать ее на них. Возможно, они проводили несколько экспериментов, потому что, насколько я понимаю, в Люберцах и в Кривом Роге происходило примерно то же самое, только со своими особенностями. В Люберцах больше по спортивной линии, а в Кривом Роге ближе к Казанским. Но там тоже отличия были. Это как сейчас есть всякая гопота, юнармия, нодовцы, нашисты. У группировок Казанских, да и у Люберецких тоже прослеживался общий момент – Им сверху старшие насаждали такой своеобразный дворовый патриотизм. Длинные волосы — плохо. Одежда, музыка западная, хоть и на дискотеках слушали тоже. Это не наши. Пацаны были против панков, против металлистов. Я помню, как в 1987 году металлистов гоняли. Во дворце пионеров на территории Динамки Динамка — группировка из Вахитовского района Казани, ныне не существует. Проходил фестиваль. Там собралась толпа из разных группировок. Объявили перемирие, чтобы ловить западников длинноволосых. Комитетовские начали эксперимент проводить, но у них там что-то пошло не так, как нужно, и все вышло из-под контроля. А в 90-х они очень здорово перехватили опять все это в свои руки. Фактически все группировки наверху, там, где самые древние боевики, контактировали не просто с МВД. У каждого ПГ был куратор в комитете. То есть определенный офицер ФСБ или КГБ время от времени встречается с лидером группировки. Что-то там труд между собой. Лидер ОПГ может сдать ему коррумпированного мента или своих конкурентов, чтобы поджать их руками силовика. Может настоятельно рекомендовать отстать от кого-то или, наоборот, зажать кого-то. Можно руками группировок организовать наезд на бизнесмена или чиновника, чтобы потом его спасти. Но это все раньше было то есть при Ельцине. При СССР все это тоже было, но скорее для того, чтобы просто знать, что делает ОПГ. Лидер про свою ОПГ может и не скажет ничего, зато своих врагов сдаст по полной программе. Все эти воровские понятия для нижнего звена только. Для верхов пищевой цепочки выгоднее сотрудничество которое они так отрицают. А сейчас они просто все работают вместе.